Глава 30. Маркис и Маркиза в библиотеке пили сердечные капли, когда Кэт постучала в дверь. Родители выглядели такими же измотанными, как и Мэриэн. Конечно, Кэт знала, что весь день они провели в развлечениях и болтовне с гостями, а не в трудах, как слуги. И все же ей стало их жаль. Ежегодный черепаший праздник оказался утомительным для всех. Несмотря на дурные предчувствия Мэриэн, Кэт надеялась, что родители слишком устали и не станут с ней спорить. Возможно, они проявят больше чуткости к ее пугающим новым идеям именно сейчас, увидев, как шатаются и рушатся давние устои традиции. Кэт стало стыдно, что она на это надеется. «Решила лечь пораньше?» – спросил отец, увидев застывшую в дверях дочь. «Понимаю тебя, дитя. Подойди же, поцелуй меня на сон грядущий». Заставив себя улыбнуться, она подошла и коснулась губами его морщинистого лба. «Вообще-то», — сказала она, отходя, — «я надеялась, что у вас найдется минутка поговорить со мной». Она покосилась на матушку, сидевшую на диванчике. На ней все еще было нарядное платье, подол был выпочкан мокрым песком. «Я хочу поговорить с вами обоими», — уточнила Кэт. Маркиза подняла голову, отгоняя усталость, и с улыбкой выпрямилась. «Ах, Кэтрин, разумеется, мы уделим тебе внимание. И не напускай на себя такой несчастный вид. Лучше садись и все нам расскажи. После такого ужасного дня хорошие новости нам не помешают». От неожиданности брови у Кэтрин взлетели на лоб, она чуть не взорвалась от переполнявшей ее кипучей радости, но в следующее мгновение поняла, что матушка говорит о короле. «Благодарю, матушка, но я не...» Маркиза небрежно махнула, указав на пустое кресло. «Не скромничай, дорогая. 17 лет мы с твоим отцом ждали этой прекрасной новости, и лучшего времени для нее не найти. Смею надеяться, что всех так окрылит весть о предстоящей свадьбе, что о сегодняшнем несчастье просто позабудут». Она прижала ладонь ко лбу, но ее глаза тут же загорелись. «Он сделал тебе предложение во время кадрили. «У тебя был такой счастливый вид, скорее даже безумно влюбленный», я бы сказала. «Ах, озорница! Я просто не верю, что ты не прибежала к нам сразу с радостным известием». Катрин умоляюще сжала руки. «Ты все не так поняла, мама. Король не делал мне предложения. Он поторопился, когда заговорил об этом во время состязания. Глаз у нее задергался». Признаться, меня рассердило, что не сдержал слова, и объявила о своем ухаживании во всеуслышание. Матушка нахмурилась. Так ты не помолвлена? Представь себе, нет. Кот села на краешек кресла, и оно тут же начала обмахивать ее своими подлокотниками-крыльями, но девушка досадливо отмахнулась. Я хотела поговорить с вами о другом. С лица маркиза не сходило недоумение. О другом? Не о короле. «Боюсь, мама, король интересует меня гораздо меньше, чем тебя». Матушка окаменела, и Кэт тут же раскаялась в своих словах. Но тут отец фыркнул от смеха, и ей стало легче. Маркиз подался вперед, сжимая в огромной руке хрупкий стаканчик для капель. «Ну что же ты, продолжай. Расскажи нам, что тебя волнует». «Хорошо». Чтобы было не так заметно, как у нее дрожат руки, Кэт вцепилась в юбку. «Вам известно, что мы с Мариэн сегодня участвовали в состязании. Мы принесли пирог, пряный тыквенный пирог, и судьи как раз начали пробовать его, когда...» «Да, мы заметили», – недовольно перебила ее мать. «Я понимаю, что король без ума от твоих лакомств, но когда же ты наконец поймешь, что знатной девице не подобает проводить все время на кухне, да еще и участвовать в состязаниях? «Дочь маркиза участвует в ярмарочном состязании на празднике, устроенном маркизом. Неужели тебя не остановила мысль о том, как это будет выглядеть?» «Я хотела выиграть», — сказала Кэт. «Хотела получить вознаграждение». Отец вопросительно поднял бровь. «Зачем? Если тебе нужны деньги». «Об этом я и хочу поговорить. Да, мне нужны деньги, потому что я... Я хочу открыть кондитерскую». Она судорожно сглотнула и заговорила спокойнее, почувствовав, что начинает слишком волноваться. «Мы с Мэриэн хотим открыть кондитерскую». Родители изумленно смотрели на нее, на время лишившись дара речи. Кэт продолжала. «Мы мечтаем об этом уже несколько лет. Я понимаю, вам кажется, что это недостойно, леди. Знаю, вы считаете это просто глупым капризом, увлечением, которое вы не можете одобрить». «Но это то, чего мне в самом деле хочется. И я знаю, наша кондитерская станет самой лучшей в королевстве. Из Мэриэн выйдет превосходный компаньон. Она дружит с цифрами и полна творческих идей насчет того, как привлечь клиентов. Она называет это маркетингом. А тут еще на Мэйн-стрит освободилась чудесная лавка. Та, которую занимал башмачник. Ну, вы знаете, она принадлежит герцогу, но я уверена, что сумею его уговорить». «Кондитерская?» – взревела маркиза, и Кэтрин вздрогнула, с ужасом осознавая, что вся ее пламенная речь была пустой тратой слов. «Зачем тебе кондитерская, Кэтрин? Ты же вот-вот станешь королевой!» Кэт выпрямилась. Король пока не просил моей руки, да и я еще не ответила ему согласием матушка всплеснув руками покатилась со смеху такая уж у нее была отходчивая натура от раздражения до веселья один шаг ничего еще попросит кроме того как ты это себе представляешь ты в кондитерской да ты же превратишься в слона ты ведь не знаешь меры в сладком и не умеешь держать себя в руках маркиза замахала руками будто отгоняет себя эти нелепые мысли «Ну, хватит. Марш постель, уже поздно. Надеюсь, с утра ты забудешь об этих глупостях». В горле у Кэтрин стоял ком из-за напада к матери, из-за отказа, из-за тонкого, как комаринный писк внутреннего голоса, который заставил ее засомневаться. «А вдруг матушка во всем права?» «Ну еще и от гнева». Повернувшись к отцу, она заглянула ему в лицо, как будто не слышала тирады матери. «Отец, я прошу вас о помощи. Я никогда ни о чем не прошу, но это мне очень нужно. Это моя мечта. Вам даже не обязательно давать мне деньги. Если позволите, я могла бы использовать свое приданное». «Что?» – снова закричала мать. «Твое приданное? И речи быть не может, и я никогда не...» Маркиз поднял руку и спокойно сказал. «Довольно Идония». Как ни странно, матушка тут же закрыла рот. В груди Кэт шевельнулась робкая надежда, но отец посмотрел на нее особым жалостливым взглядом. «Рад, что ты пришла поговорить с нами, Кэтрин, но я вынужден согласиться с твоей матерью». Маркиза хмыкнула и с независимым видом скрестила руки на груди. «Но папа!» – знатным дамам не пристала держать свое дело. А наследнице черепашьей бухты предстоят дела поважнее, чем всю жизнь месить тесто. Дела поважнее? И кто же так решил? Я не хочу замуж, и уж точно не хочу становиться королевой. Все это матушкины мечты, не мои. Это и мои мечты тоже. Перебил отец, и Кэт поразила резкость, с которой он заговорил. Это наши мечты. А тебе? Ты совсем молода, милая. И что бы ты ни говорила сейчас, мы печемся только о твоем счастье. Мы знаем, что для тебя лучше. У Кэт защипала в носу, но она проглотила подступающие слезы. Нет, вам только кажется, что знаете, но вы ошибаетесь. Кондитерская, вот о чем я мечтаю. Только это может сделать меня счастливой. Ее мать со сдавленным стоном заламывала руки, но взгляд Маркиза оставался твердым. Катрин даже вспомнить не могла, чтобы отец когда-нибудь выглядел таким непреклонным. Этот взгляд пугал. У нее задрожали губы. «Ты сама не понимаешь, о чем просишь. Непрерывная утомительная работа, бесконечная борьба с трудностями. Все это начнется, как только ты станешь владельцем собственного. Откуда ты знаешь?» – крикнула она, обводя руками оклеенные дорогими обоями стены библиотеки старинные книги на полках. Ты родился среди всего этого. Вы ничего не знаете о том, как вести дело. А мы с Мэриэн уже несколько лет изучаем этот вопрос и планируем. Я точно знаю, о чем прошу. И мне не нужен титул. И замуж не нужно ни за короля, ни за кого другого. Я хочу только одного. И очень обидно, что вы думаете, будто лучше знаете меня, чем я сама. Повторяю, Кэтрин, наш ответ – нет. Отец отставил стаканчик с сердечными каплями. Костяшки пальцев у него побелели. «Денег я тебе не дам, а преданное, после того, как ты выйдешь замуж, будет передано твоему супругу, которого одобрим мы с матушкой». Разговор окончен. Слезы застилали глаза. Кэт с трудом держалась на ногах. «Вы даже не хотите подумать об этом?» «Я, кажется, только что ответил тебе». «Если ты снова вернешься к этому разговору, придется уволить Мэри Энн». Кэтрин отшатнулась. Подлокотники кресла снова попытались ее утешить, но она опять отмахнулась от них. «Что?» «Мэри Энн – простая служанка, Кэтрин. Не подруга. Не компаньон. И, очевидно, она не слишком хорошо на тебя влияет. Мне это не нравится. Я достаточно ясно выражаюсь». Кэт смотрела на отца. Ее губы шевелились, но слова не складывались вместе. «Можешь идти, Кэтрин». Кэт с негодованием сжала кулаки. «Мэриэн может быть и служанка, но я... Нет. Я сама решу, когда мне уходить. Благодарю». Развернувшись, Кэт вышла из библиотеки, громко хлопнув дверью. Сквозь плотно закрытые веки просачивались горячие слезы. Мысленно она кричала от боли и злости. Многословные доводы, оскорбления, истерические всхлипы переполняли голову, грозя расколоть череп изнутри. В мыслях она высказала родителям все. Сказала, что они старомодны, ничего не понимают и поступают с ней нечестно. Сказала, что она не ребенок и больна сама принимать решение, Что найдет другой путь и обойдется без их благословения. Она была смелой, негодовала, сердилась. Главным образом, на себя. Разве все это время она не знала, что скажут родители? Разве не догадывалась об этом с самого начала? Не потому ли она так долго избегала этого разговора? К чему себя обманывать? Все произошло именно так, как она ожидала. И неважно что надеялась она на совсем другой результат. Она обрадовалась, что в спальне никого нет. Сейчас она не нашла бы в себе силы рассказать Мэриэн о поражении. Невыносима была сама мысль о том, что придется разрушить мечту подруги. Ведь мечта была совсем новенькой, и мечтать было так легко и приятно. Ей просто нужно немного времени, чтобы собраться и взять себя в руки. Может быть, она даже придумает новый план. Нельзя допустить, что это конец всего, к чему они так стремились. Взгляд Кэт упал на розовую шляпку в форме пирожного, висевшую в углу шкафа. В душе поднялся вихрь переживаний, туго скрученных и переплетенных. Она – лучший кондитер в Червонном Королевстве. Это признают все, кто пробовал ее выпечку. Даже шляпник вдохновился и шил эту странную шляпку, отведав лишь крошечный кусочек ее пирожного. Шляпник, который делает волшебные шляпы. Шляпник, чье дело процветает» который только сегодня на празднике выручил, вероятно, больше денег, чем бедный господин гусеница в своей лавочке на Мейн-стрит за целый год. Сев к столу, Катрин взяла листок пергамента, отвернула крышку чернильницы и стала обдумывать письмо.